ва пятая промоутер с Уолл-стрит Честер Локвуд, как мы теперь знали, каким-то образом вступил в союз с дельцами с Уолл-стрит во главе со Стёртом Уитни. Я уже кое-что слышал об этом промоутере. Он был хорошо известен как чрезвычайно практичный человек, хотя и не был, как считали те, кто хорошо его знал, намного более умным и образованным, чем обычный средний предприниматель. На самом деле Уитни был достаточно дальновидной личностью, понимающей, что спонсорство можно было использовать не только в качестве рекламы своих дел, но и для того, чтобы заработать больше, чем было пожертвовано. Как раз в данный момент одной из его любимых схем была поддержка торговли через канал между восточным побережьем Северной Америки и западным побережьем Южной Он потратил немало денег, поддерживая дружбу и сотрудничество между богатыми деловыми людьми Нью-Йорка и Лимы. Это был хороший шанс, считал он, для больших инвестиций в Перу. Все, что эта страна популяризировала в Нью-Йорке, не могло не стать еще более ценным. Нортон, казалось, кривился от отвращения при разговоре об уитне. Поделился я с Крейгом, когда мы ехали в центр города. Возможно, это относится к Уму Уитни, задумчиво ответил мой спутник. Ты же знаешь, покровитель науки может позволить себе очень многое, к чему люди отнеслись бы более критически, если бы он таковым не был. Кеннеди не сказал этого напрямую, но он явно подразумевал, что знал об Уитни что-то очень плохое. И все же размышлял я, этот человек проницательно застраховался от критики сотрудничеством с такими людьми, как Нортон. Несколько тысяч долларов, разумно потраченные на археологию, могли бы скрыть множество его крупных финансовых грехов. Больше никто из нас ничего не сказал, и в конце концов мы добрались до финансового района. Мы вошли в высокий небоскреб на Уолл-стрит, свернув к нему с Бродвея, и взлетели на лифте на этаж, где у Стёрта Уитни и его помощников был поистине роскошный офис люкс. Открыв дверь, мы увидели, что Честерлок вот все еще находится там. Он поздоровался с нами с довольно чопорным поклоном. Профессор Кеннеди мистер Джеймсон просто сказал он, представляя нас виднее. Друзья профессора Нортона, я полагаю. Я встретил их сегодня у Мендосы. Это совершенно непостижимое дело, ответил промоутер, пожимая нам руки. Вам удалось что-нибудь выяснить? Кеннеди пожал плечами, давая понять, что не берет на себя обязательства раскрывать тайны расследования. Стёрт Витний был типичным промоутером, крупным, полнокровным мужчиной с красным лицом, склонным к припухлости, и с набухшими венами на лбу. Его голос сам по себе внушал уважение, независимо от того, говорил он что-нибудь стоящее или нет. На самом деле, ему достаточно было сказать, что день тёплый, и вы чувствовали, что это стало решающим моментом в разговоре. Профессор Нортон попросил меня разобраться с пропажей старого перуанского кинжала, которую он привез из своей последней экспедиции. Объяснил Кеннеди, стараясь повести разговор в ту сторону, где он мог найти что-нибудь важное. Да-да, отозвался Уитни с интересом кивая. Он сказал мне об этом. Очень странно, очень странно. Когда он вернулся, то рассказал, что этот кинжал был у него вместе с множеством других важных находок. Но я понятия не имел, что он придает этой вещи большое значение, или скорее, что так может думать кто-либо другой. Кинжал было бы легко сохранить здесь, если бы мы знали о его ценности». Добавил он, махнув рукой в сторону стоящего в приемной огромного шкафа из хромированной стали. Это был сейф новейшего дизайна. Локвуд, как я заметил, внимательно слушал стюарта, что совершенно контрастировало с его прежней бесцеремонной манерой отмахиваться от всех соображений о древних инках, как от академических или непрактичных знаний. Знал ли он что-нибудь о кинжале Я сам очень интересуюсь древними перуанскими древностями. Заметил Кеннеди некоторое время спустя. Хотя, конечно, я не такой большой ученый, как наш друг Нортон. В самом деле, удивился Уитни, и я впервые заметил, что его глаза, казалось, прямо-таки блестели от возбуждения. У него были выпуклые глаза, слегка выторощенные, и я не мог заставить себя прекратить их разглядывать. "Тогда!" воскликнул он, вставая. "Вы должны знать о руинах Цянцяна, Чан о Чими, об этих чудесных местах". Крейк кивнул. "И о трухилье, и о легенде о большой рыбе и маленькой рыбе", вставил мой друг. Стюарт, казалось, был необычайно доволен тем, что кто-то захотел обсудить с ним его увлечение. Его глаза к этому времени стали почти полностью черными — Я заметил, что зрачки в них расширились почти до размеров радужки. Мы должны сесть и поговорить о Перу», продолжил он, потянувшись в верхний ящик его огромного письменного стола и достав оттуда большую коробку сигарет. Локвуд, казалось, почувствовал, что предстоит долгая дискуссия об археологии. Он встал и пробормотал извинения, сказав, что ему нужно кое-что сделать в приемной. О Это замечательная страна, профессор Кеннеди, продолжил тем временем Уитни, откинувшись на спинку стула. Я глубоко в ней заинтересован, в ее шахтах, в ее железных дорогах, а также в ее истории. Позвольте мне показать вам карту наших интересов там. Промоутер встал и прошел в соседнюю комнату, чтобы взять карту. В тот момент, когда он повернулся к нам спиной, Крейк потянулся к столу, стоящему в углу кабинета, на котором находилась пишущая машинка, оставленная открытой. Видимо, ее не закрыла куда-то ушедшая стенографистка. Он взял два тонких листа бумаги, сунул между ними неиспользованный лист копирки и осторожно положил подготовленные таким образом три листа на пол в нескольких дюймах от двери в приемную. После чего разбросал еще несколько белых листов Таким образом, как если бы ветер сдул их со стола. Когда Уитни вернулся с большой развернутой картой в руках, я увидел, как его нога наступила на двойную бумагу с копиркой, которую Крейг положил у двери. Кеннеди наклонился и начал собирать бумаги. О, оставьте, резко заметил Стюарт. Не обращайте на это внимания. Вот где лежат некоторые из наших интересов на севере. Думаю, мы с Кеннеди едва ли уделяли карте внимания, когда склонились над ней вместе с Уитни. Мой друг то и дело незаметно оглядывался на бумагу, которую он положил на пол, словно фиксируя в уме точное место, куда наступил Уитни. Пока промоутер рассказывал о Перу, мы закурили сигареты. Они, казалось, были какой-то особой марки. Я на мгновение затянулся своей, и мне не слишком понравился ее необычный вкус. Мне подумалось, что это были латиноамериканские сигареты, и что они, вероятно, не очень по вкусу большинству американцев. Пока мы разговаривали, я заметил, что Кеннеди очевидно разделял мои вкусы, потому что он позволил своей сигарете погаснуть, и после одной-двух затяжек я сделал то же самое. Ради собственного комфорта я дождался удобного момента и вытащил одну из своих собственных сигарет, а свой первый окурок положил в пепельницу на столе Уитни. У мистера Локвуда и сеньора Мендоса тоже были некоторые совместные интересы в первую, не так ли, спросил Крейк, все еще не сводя глаз с листа бумаги возле двери. "Да", ответил Литтний и позвал. "Локвуд". "Покажите, профессору Кеннеди, где у вас с Мендосом находятся те концессии". Молодой инженер вошел в комнату, и я увидел, как на лице Кеннеди отразилось удовлетворение, когда его нога тоже приземлилась на бумагу у двери. Однако в отличие от Стёрта, Локвуд наклонился, чтобы собрать листы. Но прежде чем он смог это сделать, Крейк наклонился и как будто бы случайно отпихнул их подальше. Ах, ерунда. Кеннеди повернулся к Уитни и Локвуду спиной, чтобы скрыть свои действия, и сложил все листы бумаги на стол. Он встал спиной к Честеру и Стёрту, но не ко мне, и я видел его манипуляции с бумагами. Крейк быстро прижал ноготь большого пальца с одной стороны листа, как будто рисуя на ней грубую букву У, а потом с другой, изобразив нечто похожее на букву L. Затем он сунул два листа с копиркой между ними в карман. Я поспешно поднял глаза, К счастью ни Уитни ни Локвуд не видели его действий. Теперь наблюдая за ними, я впервые заметил, что глаза Честера тоже были немного блестящими, хотя и не такими яркими, как у промоутера. Позвольте мне посмотреть, продолжил Стёрт. Все ваши территории здесь на севере, не так ли? Локвуд достал из кармана карандаш и сделал несколько перекрестных пометок над названиями некоторых городов на большой карте. Это те пункты, в которых мы предполагали поработать, просто сказал он. «До этой ужасной трагедии с Мендосой. Добыча полезных ископаемых, понимаете, объяснил Уитни, а затем после паузы быстро продолжил объяснять. Конечно, вы знаете, уже многое было сказано о шансах на инвестиции в добычу полезных ископаемых и о возможностях разбогатеть для жителей Южной Америки. Пиру была меккой удачей для охотников за сокровищами со времен Писара. Но там, где одному человеку повезло, тысячи потерпели неудачу, потому что не знали правил игры. Почему? Я знаю об одной инвестиции в сотни тысяч, которая не принесла и цента прибыли только из-за этого. Локвуд ничего не сказал. Очевидно, не желая тратить время или дыхание на любого, кто не был возможным инвестором. Но у Уитни был истинный инстинкт промоутера. Он готов был раскручивать свой план в любой момент на случай, если кто-нибудь из слушателей вдохновится его словами. Американские финансисты действительно потеряли миллионы на добыче полезных ископаемых в Перу. Взволнованно продолжил он, доставая красивый чеканный золотой портсигар. Но это не та схема, которой пользуется наша группа. Включая теперь и мистера Локвуда. Мы собираемся заработать больше миллионов, чем кто-либо когда-либо мечтал, потому что многие миллионы уже потрачены на поиски великого сокровища Трухилья. Невозможно было не изразиться энтузиазмом Уитни. Кеннеди внимательно следил за ним, в то время как Честер неодобрительно хмурился. "Значит, вы знаете секрет места, где спрятаны сокровища?» — резко спросил Крейк. Стёрт отрицательно покачал головой. "Моя идея в том, что нам и не нужно его знать", ответил он. "С помощью подсказок, которые мы получили от туземцев, я думаю, мы сможем найти сокровища с помощью сравнительно небольших денег". И за короткое время сеньор Мендоса получил разрешение со стороны правительства на его поиски в больших масштабах в холмах вокруг Трухилья. Мы знаем, что оно там. Разве этого недостаточно? Если бы это был кто-то менее влиятельный, чем Уитни, мы, вероятно, сказали бы, что этого явно мало. Но для того, чтобы отрицать все, что он утверждал, требовалось нечто большее. На лице Локвуда застыло изучающее выражение. Я не могу сказать, что оно выдавало его мысли или чувства, было ясно только, что он не против самого обсуждения этой темы. На самом деле у меня появились сомнения относительно того, не мог ли сам Уитни блефовать, изображая уверенность, что найти сокровища возможно, хотя он уже знал его тайну, которую отрицал, и готовился скрыть это, сделав вид что наткнулся на клад во время поисков. Этот Стюарт Уитни был самой скользкой личностью, с которой мы когда-либо сталкивались. Его искренность была искренностью мошенника, и всё же, рассказывая об этом деле, он ухитрялся вселять в собеседников огромную уверенность. Возможно, в этом случае он действительно знал, о чём говорит. Зазвонил телефон, и Локвуд снял трубку. Несмотря на то, что он не называл имен, по его тону и манерам я понял, что звонит сеньорита Деминдоса. Очевидно, его продолжительное отсутствие встревожило девушку. Совершенно не о чем беспокоиться, услышали мы его слова. Ничего не изменилось. Я приеду повидаться с вами, как только смогу уйти из офиса. В репликах Честера чувствовалась сдержанность, не то чтобы он что-то скрывал от Сингириты, но он говорил как будто бы неохотно, опасаясь, что мы услышим что-нибудь о его делах. Локвуд тоже докурил сигарету и добавил свой окурок в пепельницу на столе Уитни. Один раз я увидел, как Крейк бросил на нее быстрый взгляд, и мне стало ясно, что ему не терпелось зачем то получить возможность изучить эти сигареты. Вы видели кинжал, который Нортон привез из Перу, не так ли, спросил он Стюарта. Только когда он показывал его вместе с остальными вещами после того, как они были распакованы, ответил тот небрежно. Он привез с собой очень много интересных предметов из той последней поездки. Было очевидно, что независимо от того, знал он что-нибудь о секрете, связанном с кинжалом Инков или нет, Уитни не попал в ловушку и не выдал себя. У меня возникла мысль, что Локвуду тоже было интересно узнать, что известно про Моутаро. Во всяком случае, у нас не было уверенности в том, были ли эти двое совершенно откровенны друг с другом, они играют между собой в игру с высокими ставками. Честеру казалось не терпелось уйти, и бросив торопливый взгляд на своего партнера, он поднялся. Если я вам понадоблюсь, я буду с синьеритой де миндоса, сказал он, взяв свою шляпу и трость и поклонившись нам. Уитни встал и проводил его до двери в приемную, положив руку ему на плечо и что-то сказав таким тихим голосом, что мы ничего не расслышали. Не успели эти двое подойти к двери, повернувшись спиной к нам, как Кеннеди достал из кармана конверт, в котором лежали какие-то бумаги. А потом быстро протянул руку и вытряхнул в него содержимое пепельницы: окурки сигарет, пепел и все остальное. Затем он запечатал его и сунул в карман, искоса бросив на меня удовлетворенный взгляд. Очевидно, мистер Локвуд и синьерита в близких отношениях, рискнул предположить Крэйк, когда Уитни вернулся к нам. Бедная маленькая девочка, произнёс промоутер, словно говоря сам с собой. Да, действительно. А Локвуд счастливая собака. Такие глаза, такая фигура! Вы когда-нибудь видели более красивую женщину? Нельзя было не признать, что если все остальные слова Стюарта не всегда звучали правдиво, его восхищение несчастной девушкой было подлинным. Однако это было не так уж и удивительно, она вряд ли могла кому-то не понравиться. "Я полагаю, вы знакомы с сеньорой де Моше", снова рискнул Кеннеди. Уитни пристально посмотрел на него. "Да", подтвердил он. "Я несколько раз имел с ней дело». Она была знакомой старого Мендосы. Это очень умная и проницательная женщина. Я думаю, что у нее есть только одна цель ее сын. Вы с ней встречались? С ней нет, признался Крейк. Но ее сын учится в университете, и его мы знаем. О, да, конечно, кивнул Стюарт. Прекрасный парень. Но это не тот типаж, что у Локвуда. Почему он упомянул эти имена вместе, на данный момент было неясно. Но он встал и начал неторопливо ходить взад и вперед по кабинету, засунув большие пальцы в карманы жилета и как будто думая о чем то очень запутанном. Если бы я был моложе, заметил он наконец, я бы гонялся за этой девушкой вместе с ними. Она величайшее сокровище, которое раньше никогда не выезжало из своей страны. Ах, ну, как бы то ни было, сейчас я бы не стал делать ставку на молодого де Маше. Кеннеди поднялся, чтобы уйти. Я верю, что вы сможете найти какую-нибудь зацепку насчет этого кинжала, сказал промоутер, когда мы направились к двери. Похоже, это сильно беспокоит Нортона особенно с тех пор, как вы сказали ему, что Мендоса, несомненно был убит им. Очевидно, Аллан поддерживал тесную связь со своим покровителем, но Крейк сделал вид, что его это не удивляет. Я делаю все, что в моих силах, ответил он. Полагаю, я могу рассчитывать на вашу помощь в этом деле. Абсолютно ответил Уитни, провожая нас в холл к лифту. Я поддержу Нортона во всем, чтобы сохранить его перуанскую коллекцию в целости и сохранности. Наши вопросы все еще оставались без ответа. Мы не только не имели ни малейшего представления о местонахождении кинжала, но и ничего не знали об источнике четырех предупреждений, которые пока оставались окутанными тайной. Кеннеди подозвал проезжающее такси. Отель Принс Эдвард Альберт. Коротко распорядился он.